Глава десятая. Водан лак. Алла проснулась без пяти восемь и лежала, кутаясь в одеяло, изыскивая то положение, в котором теплее всего. Устроившись, наконец, она с тоскою стала ожидать неизбежного, энергичных шагов дежурного. Сон не отпускал ее, тело погружалось в дрему, а рассудок тащил организм в явь. Пятью минутами не надышишься. По снегу заскрипели шаги, сердце у Миньковской сжалось. Приклад автомата с грохотом заколотил в двери, грубый голос гаркнул: "Подъём!" Девушка со злостью откинула одеяло и спустила голые ноги на холодный пол. "Гады. Себе-то кто топят круглые сутки, а тут сунуть я хапочку несчастную, попробую согрейся". За ночь балок выстуживало так, что пар шёл изо рта. Алла торопливо оделась, шуба из-под абрахи была тяжела, но тепла. Строго говоря, это была не шуба, а дубленка, примитивная, с грубыми швами, но крепкая. На голову Меньковская натянула толстую вязаную шапочку, ноги и сунула вунты. Великоваты, но ничего. Какая теперь разница? Девчонки просыпались тяжелее, ворочались, ныли, стонали. «Поднимайтесь», — буркнула Алла, — «опять хотите без завтрака остаться?» Наташа захлюпала носом и села, кутаясь в одеяло. «О, как я хочу спать!» — простонала она. «Да что толку!» — подала голос Маруси Пивоварова. «Проваляешься только минут десять, замерзнешь и все равно вскочишь». Алла глядела тесный балок. Лядов подселил к ней десять человек. Теперь вдоль стен тянулись койки в два яруса. А иной мебели и не полагалось. «Обедать будете в столовой», — объявил помполит. а научные исследования мы временно отменяем. Нечего удовлетворять свое любопытство за общий счет, работать надо. «Все оделись?» – спросила Меньковская. «Наташка, давай быстрей!» «Сейчас, сейчас!» Чередой девушки вышли во двор и побрели в столовую длинный низкий барак рядом с баней, похожий на конюшню. Внутри стояло два монастырских стола и четыре скамейки на чурбаках. На кухне гремели кастрюли, пахло подгорелой кашей и ещё какой-то кислятиной. За столами уже сидело человек 10 учёных, нахохлевшихся от скучных дневальностей, стали разносить подносы. На первое и второе опять была каша из картоплянии, а на третье и четвёртое подобие чая заваренного из корешков пил травы. Механически поглощая кашу, Алла думала о своём. Была проблема. Проклятый фюрер Отто. Проклятый генерал Скляров, проклятая солдатня из ЗО защитных отрядов. Но сосредоточиться на способах решения этой проблемы девушка никак не могла, мешала боль. Она запрещала себе даже думать о Гоше, не позволяя уверовать в его смерти, ибо что тогда? Пока у неё есть хоть надежда, крошечная, исчезающая малая надежда. Лично она не видела Кузьмичёва мёртвым. А когда она напрямую задала вопрос рядовому, где полковник, тот глумливо улыбнулся и ответил в том духе, что в лесу хватает могильщиков. Алла сжала зубы и с трудом проглотила комок каши. Запустить бы этой тарелкой до да кого? В Зотовца, что растопырился в дверях. Не бойсь, сволочь такая картоплянию не ждёт, место подъедает, чтоб ты им подавился, козёй. А вы знаете, громко спросила Наташа, как по-немецки будет защитные отряды, и сама же ответила: "Шуцвафен, сокращённо СС". По столовой расползлась тишина. "Хороший синоним, ходнокровно сказала Алла. Гитлер вообще-то собирал не защитные, а охранные отряды. Да какая разница, правда?" Зотов иц неуверенно пошевелился, шмыгнул облупленным носом и прикрикнул: "Разговорчики, Алла по ухватясти взялась за тарелку, красочно представила себе, как мечет её в эту конопатую морду и медленно отняла пальцы. Не время. В столовую вплыл Арнаутов. Лизнув грязный палец, он перелистнул страницу блокнота. "Ну", громко сказал он, "разнорядка на сегодня такая: на копку картоплянии 3 человека. Огласите весь список, пожалуйста", послышался голос. Арнаутов сердито глянул на работников. Поорничить мне ещё, поорничите, прикрикнул он. Сатирики, юмористы на уборку территории два человека, на растопку бани два человека, носить воду два человека, охрану дадим. На пошив верхней одежды четыре человека, дежурство по кухне два человека. огласив список орнаутов, распределил работу. Алле досталось копать картоплянию. Это значило счищать снег лопатой вокруг кустов, долбить ломом и киркой мёрзлую почву на метр вглубь и выковыривать оттуда эти чёртовы корнеплоды. Дневная норма 5 этих чёртовых корнеплодов на одну работницу. С гордым видом в пределы столовой ступил генерал Скляров. Покачавшись с пятки на носок, он махнул перчаткой адъютанту, бывшему комсоргу. «Распишешь охранников кого куда?» «Так точно!» – прогнулся адъютант. «Ну что с стаим?» – крикнул Арнаутов. «Дармоеды, -э на работу!» Алла вышла из столовой и подождала Наташу с Марусей. «Ну что, дармоедки!» -э – усмехнулась она. «Айда за инструментом!» «Алла, смотри!» – напряженным голосом сказала Наташа. Алла повернулась. Из двойного болка вождя спиной выпал Воронин, за ним шагнул стрёпанный Лядов. "Фашист!" тонко закричал профессор Гестаповец. Отто ударил учёного сапогом, Воронину хватил вождя за ногу и повалил. Уселся ему на грудь и пошёл дубасить неумело, но с превеликим удовольствием. Так его так радостно попискивала Наташа. Алла молчала. Она понимала, что Трофим Иванович только что испытал последнее в своей жизни удовольствие. Подбежавшие зотовцы схватили профессора и завернули ему руки за спину. В зарешеченном окне дровяного сарая, давно ставшего тюрягой, показался Переверзев. — Что, суки, старика повязали? Герои, мать вашу! Лядов поднялся и отряхнулся. Он не закричал и не бросился к Воронину. Вождь растянул губы в страшненькой улыбке и проговорил с ласковостью. — Дорвался. Мышь белый. Обернувшись к Орнаутову, он спросил: "Почему Зэки ещё не на работе? Живо стройте их и вперёд". "В западный лес", угодливо спросил Орнаутов. "Да, наверное", подумал Лядов. "Дрова оттуда больше жару дают". А этого он небрежно откнул пальцем в Воронина: "Расстрелять". Скляров взял под козырёк и двинулся к профессору. "Не сейчас", притормозил его Вождь. "Ближе к обеду". Уведите зеков, суньте это хулиганьё за трипанное на их место, исполняйте. Все встали во фронт, Алла сумрачно проводила взглядом вождя и махнула рукой Наташе с Марусей. Пошли, надо успеть до обеда хотя бы пяток штук надолбать. Поражаюсь твоим нервам, вздохнула Наташа. Алла усмехнулась. А они у меня перегорели, сказала она. Нервы в нашем Воденлаге недопустимая роскошь.